Как хорошо, что я еще все помнил наизусть. Уже мелькнула мысль поразить моих учеников этим детальным знанием. Конечно, Шербаум считал меня мечтателем не от мира сего. А своему врачу я посоветовал сделать вытяжку для возникающей при работе зубной пыли. Он указал на то, что благодаря одновременному отсасыванию слюны при обточке выброс пыли терпим. Может быть, но цель — полное удаление пыли. Цементные заводы избавляются от пыли с помощью специальных камер в печах, пылеудаляющих центрифуг, фильтров, дробилок, грануляторов, а также разбрасывание цементной пыли над Рейном между Коблинцем и Андернахом. Я знаю местность перед Эйфелем, лунный пейзаж, но, как видите, годится для натурных съемок. Во время съезда дантистов в Коблинце я с коллегами побывал в Марья-Лах. Это было еще в пределах нашей пылеосадочной зоны. Ведь до моего времени обе трубы Крингсовского цементно-трасса Пемзового завода имели только 38-метровую высоту. Если тогда выбросы распределялись лишь в непосредственном окружении завода, то сегодня, после того, как трубы сделались выше, особенно после того, как перешли к осушению с помощью газообменников и установили охладитель, крингсовский цемент снизил выброс пыли до 0,9%, и она равномерно распределяется за Рейном по всему Нойвидесскому бассейну. Просто замечательная забота об обществе со стороны руководства фабрики. Скажем лучше, здоровое стремление к выгоде. Ведь количество пыли, в о з в р а щ а е м о й системой электрофильтров, доходит до 15% произведенного клинкера. А я-то маленький, пробавляющийся газетками зубной врач, думал, что удаление промышленной пыли имеет исключительно общеполезный смысл. Позднее я познакомил с проблемами усиливающегося загрязнения воздуха свой 12А, Даже на Шербаума это произвело впечатление. «Не понимаю, почему вы стали учителем, если, занимаясь очисткой воздуха, вы могли сделать гораздо больше?» «Я думаю, доктор, мы можем говорить о двойном эффекте». Благодаря моей заблаговременной инициативе в середине 50-х годов удалось с одной стороны рациональнее работать, используя полноценную пыль, а с другой стороны сдержать волну справедливых коллективных протестов, беспокоивших руководство нашего завода. Сначала Крингс отметал мои предложения. То, чем в старину были извержения вулканов, эрозии, пыльные бури, это для нас сегодня выбросы дыма и пыли в индустриальных районах. Мы живы п е м з ы трассом, цементом. Значит, мы живы и пылью. Современный стоик. Уж Сенекута к р и н к с знал. Философ, который сегодня мог бы нам кое-что сказать. Чтобы сделать свои заключения нагляднее, ибо убедить Крингса можно было только практическими примерами, Я вставил в доклад об интенсивном воздухоочистительном хозяйстве Федеративной Республики такой образ. Если атмосфера служит народному хозяйству главным образом как приемник для находящихся во взвешенном состоянии твердых и газообразных веществ, и если воздух по-прежнему загрязняется в том близком к поверхности земли слое, который одновременно обеспечивает дыхание не только людям и животным, то пора пригласить в с в и д е т е л и обвинения природу. А вот здесь, доктор, вы видите фотографию старого бука из парка Кринцевской виллы, серого парка, как его принято называть.